Восемьсот сорок седьмое. Ноябрь шестое. Даем возможность людям, окружающим вас, выявить себя до конца. Приближаясь к вам, сущность свою обнажают. Энергии ваши огни в них преображают. Преображают энергии к добру или злу, свету или тьме, по сущности их, да то ли сокрытой. Явно замечено, На «хуже или лучше» разделяются те, кто около вас. Не ваша вина в том, что становятся они хуже или лучше, но от огня вашего пробуждаются находившиеся в них в спящем состоянии энергии, скрытые и дремлющие до времени. Поэтому не удивляйтесь, друг вдруг отходит в стан недругов или, наоборот, начинает уявлять усиленные качества преданности и верности. Сознательно же лучше людей не будить, если не чуете в ком-то потенциального ученика. Они и так мимо вас не пройдут равнодушно. Как-то не выявив себя, как друзья или враги, равнодушных не будет. Время последнего разделения резко распределяет людей по полюсам тьмы или света. В этом кроются причины того, что вокруг вас происходит беснование тьмы. Будучи освящена, начинает неистовствовать. Конечно, это отягощает, но отягощение необходимо для восхождения. Тьма теснит вас ко мне, и дух поднимает. Так и тьму заставляем служить делу света. Если б могли, сокрушили бы вас, но луч охраняет. От вторжения охранены». но от происков, ухищрений, нападок и уколов и ударов защищайте и сами, дабы смогли обострить свои чувства и силы умножить. Броня духа куется под ударами тьмы. Каждый из близких моих лакмусом служит для определения безошибочной реакции на тьму. Кто против вас, тот против меня, кто против меня, тот против вас». Темные могут вредить, но лишь в известных границах, иначе бы уничтожили давно. Нам тепличных носителей не нужно, потому выставлены наружу под воздействие тьмы, дабы выработать в себе огненный иммунитет и противостояние темным. Просто клинок духа в закалку дает, чтобы стал крепче, чем был. Сложность же условий вырабатывает многосторонность опыта. Опытных воинов цене много более, чем неопытных новых. Если бы темные знали, как умудряем вас в знаниях путей и уловок, оставили вас в покое, теперь же им вас не обмануть и не обойти, и велика разница между неопытными сознаниями, идущими за учением жизни, и вами, познавшими опыт и заглянувшими в бездну. Так вас готовлю к тому, чтобы поставить на перепутье путей, Ибо близятся сроки, порадуйте и жизни суровой и трудной она вам уже столько дала.